Прибыв в Россию, царевич позаботился о присылке в Евросини разных женщин для услуг. 18 января из Берлина та сообщала о своем намерении ехать до Гданьска, но присланная царевичем из Гданьска бабка сказала... «Посмотря на меня, что больше в пути мне быть весьма невозможно за тем, что не ровен случай, в пути постигнет в неудобном каком месте, что ни доктора, ни лекаря сыскать будет негде». Вернемся, однако, к маршруту следования царевича. Поздно ночью, 4 декабря, царевич сопровождавшими его лицами прибыл в Вену. Близ города его встречал Веселовский. Все было обставлено глубокой тайной. Уже утром следующего дня путники покинули Вену и отправились далее в Брюн, куда прибыли 8 декабря вечером. Эта поспешность привела к конфликтной ситуации, едва не перечеркнувшей все старания Толстого. Напомним, что приезд в Вену состоялся по настоянию царевича, собиравшегося лично отблагодарить цесаря, о чем последний был уведомлен заранее. Однако за полтора месяца пути Толстому удалось уговорить Алексея отказаться от аудиенции. Тайный поспешный отъезд из Вены задел самолюбие Карла VI. Он решил немедленно отреагировать на грубые, с его точки зрения, поступок Толстого. И когда кареты с царевичем Толстым и Румянцевым въехали в брюм моравский генерал-губернатор граф Колоредо уже держал в руках следующее предписание цесаря. «Царевич, испросив дозволения благодарить меня в Вене за оказанное покровительство», 16 декабря, пятого по старому стилю, поздно ночью прибыл в Вену и сегодня рано утром отправился в Брюн, не бывшую меня, да и Толстой ни у кого из моих министров не был. Из этого беспорядочного поступка ничего иного нельзя заключить, как то, что находящиеся при царевича люди опасались, чтобы он не изменил своего намерения ехать к отцу. Я счел нужным послать к вам, как можно поспешнее этого курьера с повелением, когда царевич приедет в Брюн, задержите его под каким-нибудь благовидным предлогом и оказанием почестей, постарайтесь видеться с ним наедине и спросите его моим именем, как и по каким причинам допустил он уговорить себя возвратиться к отцу». «Действительно ли не был принужден к тому силою, и точно ли не имеет он и страха, побудившего его искать моего покровительства? Если он переменил свое намерение и скажет, что охотно желает не продолжать своего путешествия, примите все нужные меры к удобному его помещению и смотрите, чтобы люди его чего с ним не сделали». Впрочем, поступайте с ними прилично до получения моего дальнейшего повеления. Если же царевич намерен продолжать свое путешествие, дайте ему полную волю». Граф Колорядова немедленно приступил к выполнению возложенного на него поручения. Однако не тут-то было. Толстой упорно сопротивлялся встрече царевича с представителем имперской администрации вчера вечером я отправился к царевичу доносил генерал губернатор на следующий день цесарю мне объявлено однако что он уже в постели и почивает сегодня утром я явился и когда велел о себе доложить мне отвечали что здесь никакого принца нет я говорил что знаю положительно что он здесь инперсона Толстой велел мне сказать, что этому нельзя быть и что они должны немедленно ехать. После того я сам отправился к Толстому и просил его допустить меня к принцу, чтобы от имени его, вашего величества, сказать ему комплимент. Толстой отвечал, что не может никого к нему допустить. Я... Со всевозможной учтивостью старался его склонить, оказать дружбу, подождать здесь, пока я донесу вашему величеству и получу ответ. Он отвечал, и этого сделать нельзя. Чем более я убеждал, тем более спешил он отъездом. Я не отставал. Он заявил, что принимает задержанный за афронт и арест и требует двух курьеров, чтобы одного послать в Вену, другого в Петербург». «Со своей стороны я протестовал, заявив, что намерение моего изъявить именем Ваше Величество учтивый комплимент он не должен принимать за арест. Между тем, как это казус вовсе неожиданный, то прошу о резолюции Ваше Величество, что мне делать?» В письме Толстого, отправленного в Вену 9 декабря к резиденту Веселовскому, инцидент выглядит по-иному. Толстой ссылался на нежелание встречаться с графом самого царевича. Царевич до него не имеет никакого дела и видится с ним не может, не желая терять времени и поспешая в отечество. Когда граф стал настаивать, царевич не изволил его к себе допустить, понеже и я то советовал. Цель письма к Василовскому состояла в поручении «разведать», Какова подлинная причина задержания царевича? Сам Толстой полагал, что допустить коменданта к царевичу не бесподозрительно, но он ошибался.